«Глава пятая. Это не ответ. Шиплю я. Сейчас я способна оценивать ситуацию трезво, и появление Блэкфлая злит и пугает. Ты серьезно считаешь, будто можешь вот так врываться в любой момент после того, как убил меня? Тебе не кажется, что это несколько лицемерно? Но ты же жива?» — пожав плечами, отзывается он, — Я не могу оторвать взгляд от широкой грудной клетки с развитыми мышцами, на которой поблескивают капельки пота. Красивая, наглая сволочь! Не благодаря тебе. В горле пересохло, но я пытаюсь сделать вид, будто совершенно голый мрак вместе со мной в одной купеле не волнует. Не должен волновать. Между нами уже было все. Мне нужно взять себя в руки и забыть. Спать с собственным убийцей — это ненормально. Даже для меня. «Ну да», — тянет он и смотрит на меня с несвойственной прежнему Блокфлаю усмешкой. «Не думал, что буду благодарен твоему вампирчику, но, оказывается, и от него есть польза». «Он успел вовремя». «Не уверена. Мне кажется, Эль совершил большую ошибку, и сейчас за нее будем расплачиваться, и он, и я. Я не хотела стать такой, и не просила об этом. До сих пор считаю, что раз мне суждено было умереть там, от твоих рук, не стоило бросать вызов судьбе. Это ты так считаешь сейчас. Не успела привыкнуть. Злишься, что все получилось не так, как ты планировала. Ситуация вышла из-под твоего контроля, и это тебя дезориентировало. Но поверь, любая жизнь лучше смерти. И твой вариант не самый плохой. Скоро ты это поймешь. Даже такая, как у тебя? Цежу я сквозь зубы, желая уколоть. Пусть в душе Блокфлая живут демоны, но он по-прежнему очень хорошо меня знает и сейчас без труда понимает, что именно заставляет меня сильнее всего нервничать. Поэтому я превращаюсь в колючего ежа. И наплевать, даже если он снова меня убьет. Особенно такая, как у меня. С усмешкой признается он. Я сильнее всех магов, которых знаю, причем вместе взятых. Это ли не цель для любого амбициозного магистра? Неужели ты, Даяна, «Не хотела бы заполучить такую силу?» «Чтобы за мной охотились все континенты?» Фыркаю я. «Нет, не хотела бы. И для тебя бы не хотела». «Где кулон, мрак? Помнится, ты хотел, чтобы я тебя убила, как только ты станешь таким и не сможешь себя контролировать?» «У тебя был шанс», — усмехается мрак, не отвечая на мой вопрос. Ты была недостаточно расторопна. Пожалуй, именно сейчас я понимаю, насколько иное существо сидит передо мной. Это совсем не тот мрак, которого я знала и любила. В его голосе даже сожаления не слышно. Я была нерасторопна, он убил. Все просто. Хочется залепить пощечину, но я понимаю, он мне не позволит это сделать. «Ты ведь не хотел становиться таким!» Делаю я очередной заход, пытаясь найти среди демонов остатки мрака, которого я любила. «И ты не хотела быть вампиром, но все же пьешь кровь и приспосабливаешься к новой жизни!» «Это нормально, Даяна, просто нужно время для осознания!» «Но я помню, как ты просил убить тебя, если демоны окончательно захватят власть над тобой!» «Отдай мне кулон!» «Уже не хочу!» Он снова пожимает плечами. «И кто сказал, что демоны захватили власть?» «Я изменился, не спорю, но все под контролем, и кулона у меня нет. Неужели ты потеряла мой подарок? Как тебе не стыдно?» «Мрак смеется надо мной, а я злюсь. Что значит, у тебя нет кулона?» «Я не забирал его». Блэкфлай смотрит на меня безмятежно, пугает только тьма, затопившая его глаза. Я забрал кота и ушёл. Значит, пушистенько выжил и с тобой? Он оказался умнее тебя, спрятался и переждал бурю. Очередные слова, которые ранят, но я понимаю, что передо мной не совсем Блэкфлай. Бесполезно страдать от слов совершенно чуждого мне существа. Мы должны это прекратить, мрак, — говорю, не выдержав его взгляда и опустив глаза. Это предложение, пожалуй, самое разумное, что я сделала после воскрешения. Зачем? Он даже не делает вид, будто не понял, о чем я веду речь. В тебе столько демонов, что если они вырвутся, разнесут все северные земли. Здесь просто не останется ничего живого. Они не вырвутся. Им это ни к чему. Им хорошо со мной. Точнее, они часть меня. Ты же не боишься, что у тебя отвалится нога, когда ты ходишь? Посмотри на них. Мне не нужно приглядываться, чтобы видеть черные тени демонов, которые клубятся за спиной Блокфлая, словно плащ. Сейчас демоны действительно выглядят частью этого мужчины и к рукам, опускаются под воду чернильным туманом и обнимают за плечи. Завораживающее и в то же время пугающее зрелище. Я придумаю способ вытащить их из тебя, мрак. Прежнего меня нет, Даяна. С горькой ухмылкой отвечает Блэкфлай. Избавить меня от демонов — это такое же наивное и утопичное занятие, как попытка сделать из тебя обратно человека. Не сработает и не нужно. Вопрос в том, сможешь ли ты принять меня таким? Или встанешь на сторону тех, кто объявил на меня охоту? Скажи мне. Блэкфлай мягко перемещается в воде и оказывается передо мной. Я смотрю на такое знакомое лицо, на черноту в глазах и не знаю, что ему ответить словно затопленные чернилами глаза передо мной. Сильные руки в дорожках черных вен упираются по обе стороны от плеч в бортики каменной купели, а обнажёнными ногами я касаюсь его ног. Это все настолько волнующе и интимно, что начинает сбиваться дыхание, а мне сейчас как никогда нужна трезвая голова. Блэкфлай заставляет сходить с ума. Больше всего я хочу впиться губами в его губы, укусить до крови и почувствовать ее яд на языке, чтобы прийти в себя, потому что без этого не получается вырваться из плена, в который захватил меня этот мужчина. Он слишком волнующий опасен и притягателен одновременно. «Я жду твоего ответа, Даяна», — тянет он с хрипотцой и нежно проводит, подушечкой большого пальца по моим губам. От этого прикосновения я вздрагиваю. Магия мрака слишком сильная, слишком темная и опасная. Она пугает и заставляет дрожать. Но я привыкла быть сильной, даже если это очень больно, поэтому шепчу, чуть отвернув голову в сторону и уклоняясь от его прикосновения. «Нет, мрак, я не готова тебя принять таким». Для меня это слишком. И я жалею, что невольно послужила причиной вот этого. Не удержавшись, я вскидываю глаза, веду кончиками пальцев по черным венам на его предплечьях. Мрак с жадностью следит за моим жестом и выдыхает сквозь сжатые зубы. Я чувствую его напряжение, силу и страсть. И не могу сказать что эти эмоции оставляют меня равнодушной. Но игнорировать их правильно. А я не готов тебя отпустить, Даяна. Признается он, и прежде чем я успеваю что-то ответить, растворяется черным дымом, оставив после себя лишь ощутимый магический шлейф и запах озона. Вспоминаю, что нужно дышать, и начинаю хватать ртом воздух. Оказывается, я была так напряжена в присутствии Блэкфлая, что просто забыла, как дышать, и сейчас учусь это делать заново, под стук сердца, готового выпрыгнуть из груди. Нет, с релаксом у меня что-то определенно в этой жизни не складывается. Расслабленное состояние улетучивается, и я снова начинаю чувствовать себя, как взведенная пружина». Больше не радует ни ароматный пар, идущий от воды, ни ненавязчивая музыка. Да и тревожные мысли прогнать не получается. Остается только их думать. Мне не хочется признаваться себе, но я снова, как и в прошлой жизни, боюсь Блокфлая. И снова по своей вине. Первый раз я предала его и тем самым спровоцировала погоню. В этот выпустило чудовище, которое ясно дало понять, что объявит на меня охоту. Я ему нужна, и более того, я полностью в его власти. Я люблю его со всеми демонами, пусть это и неправильно. Даже такой он заставляет мое сердце стучать быстрее. От него сносит крышу, и если он придет снова, я не смогу отказать а он непременно придет. В иной ситуации я бы просто сбежала, как уже делала один раз. Затаилась, спряталась в надежде, что время вытравит его из сердца. Но сейчас это не сработает. Он найдет меня везде. Возникнет из черных теней, минуя расстояние двери и засовы. Мне не будет пощады, и я могу или убить его, или избавить от тьмы. И только у одного человека есть средство, которое способно дать мне подсказку. А у меня сейчас есть силы, позволяющие преодолеть расстояние за одну ночь. Прости, Дафна, но на сегодняшний вечер у меня другие планы. Красиво я стану чуть позже, когда разберусь со всем тем дерьмом, которое меня окружает. Когда я все для себя решаю, сразу же становится спокойно и понятно. Я решительно выбираюсь из купели, закутываюсь в приготовленное полотенце и направляюсь обратно в раздевалку. Волосы сушу на ходу магией, поэтому они воинственно топорщатся за спиной. Приходится заплести их в косу. Переодеваюсь в свою одежду и почти с первого раза оборачиваюсь летучей мышью. После пусти непродолжительного отдыха и ужина оборот дается легко. Теперь главное долететь в этом обличье до резиденции Эшгриса. Экипаж до туда едет несколько часов. Интересно, сколько времени потребуется мне? И не получится ли так, что я не рассчитаю силы и окажусь где-нибудь в сугробе в лесу? Замерший на смерти вампир это жалкое зрелище, и самая нелепая смерть, которую я только могу для себя представить. Еще минут 15 уходит на то, чтобы научиться контролировать переход из образа мыши в серый дым и обратно. Не хочу привлекать внимание, когда буду покидать термы. Кажется, у меня неплохо выходит и вампирская магия. Возможно, потому, что я много лет училась контролировать свою силу и способности, приобретенные после того, как я стала вампиром, воспринимаются организмом, как продолжение дарованных мне при рождении. Просто еще одна грань моего немаленького дара. Я растворяюсь в воздухе за секунду до того, как в раздевалке появляется встревоженный дамон. Он не успевает меня заметить, а вот я вижу его растерянное лицо. Думаю, он не раз припомнит дав мне странную клиентку, которая сначала отказалась от дополнительных услуг, а потом и вовсе сбежала. Не знаю почему, но выражение лица парня оказывает положительное влияние на мое настроение, и на мороз я вылетаю тихонько подхихикивая. Заодно понимаю, если хихикать в образе черного дыма, то люди прекрасно слышат и забавно пугаются. Значит, в серьезных ситуациях лучше все же не издавать никаких звуков. Взмываю в небо и где-то у конька здания оборачиваюсь летучей мышью. Очень удачно, но холода я не чувствую. Зато чувствую нарастающую слабость и голод, который стал моим постоянным спутником. То ли это у всех так, то ли я очень прожорливый вампир. Пока еще не очень хорошо контролирую себя, но даже моего опыта достаточно, чтобы понять, насколько сильно расходуется энергия Для поддержания образа летучей мыши и сохранения тепла. Страшно, что не получится преодолеть расстояние между городами место, где неоткуда взять кровь. Зато зверь четко чувствует нужное направление, и я устремляюсь над Сноургом в сторону Архансита, убеждая себя, что силы не покинут меня где-нибудь над лесом. Замерзнуть в сугробе по своей же дуре будет обидно. Не по дуре тоже, но все же несколько меньше. Наверное, стоило сначала посоветоваться с кем-нибудь. Сказать, куда я направилась, а потом уже так рисковать. Но Элю вампиров, а остальным я сейчас не могу доверять. Не в этом вопросе. Элю в этом вопросе доверять тоже не получается. Он думает, Блэкфлай исчез из моей жизни и будет не рад тому, что я хочу приложить все усилия, чтобы разобраться с демонами в душе магистра и найти способ освободить мрака, даже ценой собственной жизни или жизни окружающих. Собственная решимость меня саму пугает, поэтому я и решаю действовать в одиночку. С собой рисковать проще и привычнее, а еще себе можно не отвечать на неудобные вопросы. Это тоже большой плюс. То, что я переоценила свои силы, осознаю через пару часов полета сквозь усиливающуюся в югу. Меня мутит, швыряет в порывах ветра, и кажется, что перепончатые крылья покрываются инием. Внизу лес, синеющая между черными стволами дорога, а в небе огромная луна, просвечивающая сквозь тяжелые тучи из которых сыплется снежная крошка. «Все, Даяна, ты доигралась. Эль будет разочарован. Не для того он тебя обращал. И мрак будет разочарован, и, наверное, несколько оскорблен. Я выжила после того, как он меня убил, а вот собственная самонадеянность меня, похоже, доконает. Если я не доберусь до людей тепла, то просто умру» поэтому преодолеваю последние мили до города исключительно на силе воли. Оказавшись за воротами, осознаю, что прежде чем направиться к эш нужно подкрепиться и немного отдохнуть. Мне некогда снимать номер в отеле, тщательно выбирать себе жертву, как и искать бары для вампиров, где всегда есть готовый корм для таких, как я, вымотавшихся и готовых платить. Пока я не решила вопрос со своими... «Новыми сородичами мне лучше не привлекать к себе внимания, а значит, в такие заведения путь заказан. Поэтому приходится отправляться в самый неблагополучный район Архансита и ловить кого-нибудь, кто на утро и не вспомнит, откуда у него на шее следы от клыков. А если повезет, то даже не заметит. Мне противно, но есть хочется больше, Я убеждаю себя, что, будучи магом-охранником, мне приходилось делать и более гадкие вещи, но я справилась. Справлюсь и сейчас. К тому же я плохо соображаю и скоро просто кинусь на кого-нибудь и убью. Уж лучше побыстрее найти жертву там, где никто не заметит, и выпить кровь, пока я еще хоть как-то себя контролирую. «Бродягу нахожу в подворотне» провонявшее дешевым алкоголем и мочой. Он спит, привалившись к стене. Его можно было бы принять за труп, но я чувствую, как пульсирует кровь в этом теле. Возникаю рядом из воздуха и, стараясь не дышать, чтобы не передумать, впиваюсь клыками в давно немытую шею. Быстро делаю несколько глубоких глотков, пока никто не видит. От близости крови лихорадит, Но у этого состояния есть и плюсы. Я совершенно чувствую посторонних запахов и не испытываю брезгливости. Насыщение и отрезвление приходят достаточно быстро. А вместе с ними вкус немытой шеи бомжа. Только вот мне нужны силы. Я еще немного пью, борясь с рвотным рефлексом. А потом, превратившись в дым, растворяюсь в тени, обещая себе, что больше ни за что и никогда не решусь на подобное. Нужно учиться правильно рассчитывать свои силы и количество крови, которое необходимо для нормального функционирования моего организма. А сейчас, пока не наступило утро и пока я полна сил, пора нанести визит Эшгрису. Я даже не знаю, хочу застать его дома или нет. Главное, чтобы на месте был свиток, Вопрос, где его искать? Впрочем, я хорошо запомнила магию, поэтому почувствую присутствие артефакта, как бы хорошо его не спрятали. Сонный и безмятежный Архансит погружен в темноту. Она такая плотная, что почти осязаемая. А главное, город дышит благополучным спокойствием. Сюда приезжают отдыхать те, кто устал от суеты. Они платят деньги за то, чтобы ничто не тревожило их покой. Не такие, как я, не бродяги, не шумные припозднившиеся компании. Даже снежок падает неспешно, оседая пушистой шапкой на скамейках, которые стоят на главной аллее, ведущей к озеру, припорашивает дорожки. И на тонком белом покрывале остаются следы редких прохожих. Летящие снежинки — переливаются в свете уличных фонарей, создавая по-настоящему сказочную атмосферу. Пожалуй, Архансит с уютной атмосферой мне ближе, чем праздничный лоск Сноурга. Я выплываю из подворотни и принимаю человеческое обличье. Туман и летучая мышь расходуют слишком много сил, а больше кусать немытые шеи я не хочу. Поэтому экономлю энергию и неторопливо бреду по направлению к горячему озеру, над которым уже намечается первая светлая полоска рассвета, и дому Эшгриса. Мне ни к чему спешить. В запасе несколько часов есть время подумать и настроиться. Я прекрасно помню, как закончился мой прошлый визит к Эшгрису без предупреждения, но сейчас, во-первых, знаю, чего ждать от охраны Юриуса, а во вторых я сама несколько изменилась. стала опаснее, и заметить меня сложнее. Ну и надеюсь, что тот, кто может в очередной раз одержать надо мной унизительную победу, не сидит вечно в доме Эшгриса, как собачка на привязи. Помнится, человек без лица говорил, что свиток — это его последнее задание. Хорошо, если так, а если нет — Будет даже забавно попробовать свои силы в этот раз. Что-то мне подсказывает, убивать меня Кэл не будет при любом раскладе. Я обхожу дом, как и в прошлый раз захожу с задней стороны. Туманом просачиваюсь за забор и в приоткрытую форточку. Ее оставили будто бы специально для меня. Проскальзываю с пустой гостиной в коридор, утонувший в темноте, и встаю на ноги. Жаль, но в образе дыма я не могу не чувствовать магию, ни осязать. Только в человеческой ипостасе получится понять, где спрятан артефакт. Для этого нужно призвать магию, а это опасно. Вообще вся эта вылазка — авантюра чистой воды. Без подготовки и без какой-либо гарантии успеха. Я даже не уверена, что Юриус не уничтожил свиток. Хотя, пожалуй... Об этом волноваться не стоит. Слишком уж велика цена у этого артефакта, особенно сейчас, когда на свободе ходит Блэкфлай. Нет, я слишком хорошо изучила Юриуса. Он бережет артефакт, как зеницу ока, чтобы или выгодно продать, или использовать самому. Дом словно вымер. В прошлый раз тут было не в пример больше людей. И не намека на сильный артефакт. Возможно, он спрятан во что-то блокирующее фоновую магию, в такой же короб, в котором скрывали сахрон с демоном на первом моем задании у Эш-Гриса. Именно там мерзавец сдал меня Блокфлаю. С тех пор я ненавижу Эш-Гриса, но жизнь раз за разом сталкивает нас и заставляет взаимодействовать. Раньше все ценное эшгрис хранил в подвале, и я снова на время, утратив Физическую форму устремляюсь на нижние, скрытые от случайных гостей, этажи. По пути мне два раза встречаются охранники. Оба расслабленные, в домашних штанах. Они просто бродят по коридорам, настолько ленивые и несобранные, что я могу убить их за считанные секунды. Но мне это совершенно неинтересно. Я даже не голодна, хотя любой из этих парней предпочтительнее бомжа, которым я поужинала. Или все же позавтракала. Но следить в резиденции того, кого я не могу причислить ни к врагам, ни к друзьям, плохая идея. Будет лучше, если вообще никто не поймет, что я тут была. Конечно, для Эшгриса не секрет, кому может понадобиться свиток, но есть шанс, что Юриус подумает на Блокфлая. Я проскальзываю между ног охранников и отправляюсь вниз, где хранится все самое интересное. Чтобы попасть в подземную часть дома, достаточно просочиться сквозь замочную скважину, а потом спуститься по шахте лифта. Пожалуй, я начинаю любить способности вампира. В некоторых случаях они незаменимы. Интуиция меня не подводит. Всё самое интересное и ценное — «Находится тут, и охранники, выставленные у двери, вооружены, и магия, окутывающая замок, фонит так, что даже вампир, находящийся в газообразном состоянии, ее ощущает. Попасть в хранилище невозможно, если не уничтожить двоих охранников. Ни щелки, ни вентиляционного окошка. Это раздражает. Если их уничтожить... Тогда проснется весь дом, а я ведь даже не уверена, что артефакт находится именно там. Это лишь предположение, проверить которое очень сложно. Я ненадолго остаюсь возле мужчин, которые то и дело пытаются задремать на посту, но каждый раз заставляют себя встрепенуться и снова смотрят в стену пустым взглядом и отступаю. Нужно подумать, как быть дальше». Я превращаюсь в человека за углом в темной нише и прикрываю глаза, пытаясь ощутить среди плотного магического шума не фонит ли древней черной магии свиток. Но магия чувствуется здесь во всем. Я не могу уловить отголосок нужного мне артефакта. То ли он так хорошо теряется среди сотни не менее сильных, то ли его тут нет. А это значит... Не получится тихо забрать его и уйти. Остается решить, какой вариант для меня более предпочтителен. Прорваться через охранников в надежде найти свиток в подвале и не попасться? Или оставить затею и сначала выйти на Эшгриса? Глупо калечить или убивать охранников и привлекать к себе внимание в доме Эшгриса из-за артефакта, которого тут, возможно, и нет. Нельзя действовать на обум, Не с этим человеком. Возможно, получится договориться с ним, но тут непонятно, что он попросит взамен. В прошлые два раза цена оказалась неоправданно высокой. Сердце стучит быстрее, чем обычно. Я чувствую его биение и прикрываю глаза. Я вампир, а значит, вообще могу не дышать. Моя кровь течет по венам медленнее, чем у обычного человека — но сейчас я практически не чувствую разницы. Нужно определяться – или уходить, или двигаться напролом. Оставаться здесь дальше и бездействовать почти так же опасно, как пытаться проникнуть в хранилище артефактов. Но я не могу решить, насколько сейчас готова рискнуть. Дурацкое ощущение. Я практически сдаюсь и решаю вернуться домой, а уже там думать, как достать свиток. Признаю, что решение наведаться в дом Эшгриса импульсивное и не самое правильное. И не первое такое с момента воскрешения. Делаю шаг вперед, и в этот момент прямо передо мной из сумрака проступает силуэт с клубящимся дымом вместо лица. «Да демоны всех забери! Как он это вообще делает?» «И почему я не удивлен?» «Да и «Тянет он, а я сглатываю и замираю, не в силах пошевелиться». «Ты стала другой», — заинтересованно замечает он, «а я с удивлением обнаруживаю, что не могу сменить форму, не улететь мышью, не раствориться черным туманом. Нечто подобное Блэкфлай проделывал с Элем. Мне страшно, и я почти не дышу». Понимая, что если сейчас придется драться, то победа снова окажется не на моей стороне. А что в голове у человека без лица, я не знаю. Захочет ли он меня убить, потому что я непредсказуема, или просто поиграет и доставит своему хозяину? «Зачем ты здесь?» — с интересом спрашивает Кэл. «Он не нападает на меня, и это вселяет надежду». «Может быть, получится отделаться разговором?» Пришла к Юриусу, вруя. Человек без лица усмехается. «У тебя нехорошая привычка приходить без приглашения, не договорившись о визите с хозяином дома. Тебя не учили, что это невежливо?» «Я молчу, а он продолжает. Двери тебе тоже, как я посмотрю, не нравятся. И, кстати, ты зря старалась». Эш-Гриса нет. Он в отъезде. Ну, тогда я пойду. Делаю попытку прорваться мимо мужчины, но он преграждает мне путь и толкает обратно к стене, нависнув надо мной. Крупный, пугающий и без лица, поэтому создается впечатление, что на тебя смотрит бездна. Но бездна на меня сегодня уже смотрела из глаз Блэкфлая. Переживу. Стоять, говорит Кэл, не так быстро. Не думаешь же ты, что я отпущу тебя? Зачем я тебе? Спрашиваю, стараясь не выглядеть напуганной. Не уверена, что получается. Кэл один из немногих, кого я опасаюсь и чувствую сильнее себя. Эш, Гриса нет, выслуживаться не перед кем. Может быть, мне самому интересно? зачем ты опять явилась сюда испытывать судьбу и что с тобой произошло? Хотя последнее можешь не рассказывать, это и так очевидно. Один сумасшедший, в которого влюблена ты, тебя убил, а другой, который влюблен в тебя, сделал глупость и постарался продлить подобие жизни. И в результате создал... Кал делает паузу, я не вижу его взгляда, но чувствую на коже, внимательный, изучающий. «Ну уж, заканчивай!» — огрызаюсь я. «Что именно он создал?» «То, что создал!» — уклончиво отвечает мужчина, а я испытываю удовлетворение, словно немного отвоевала позиции. Но Кэл прав, и это злит. Я снова пытаюсь ворваться, но он качает головой». «Нет, Даяна. Или мы с тобой просто и спокойно поговорим, и ты расскажешь, зачем пришла, и тогда я, может быть, даже помогу. Или ты будешь сопротивляться. Тогда я все равно узнаю то, что хочу, но ты точно желаешь сражаться со мной?» «Я ни с кем не хочу сражаться, сдаюсь я. Действительно, поговорить с Кэллом может быть не хуже». Конечно, ему моя идея не понравится, и помогать мне он не станет, но, скорее всего, отпустит. А другого мне не нужно. Я и так прекрасно знаю. Это только мой бой, и мне не на кого в нем рассчитывать. Но это не повод не сражаться до конца. Человек без лица тут же отступает, и дышать становится легче. «Пошли за мной!» Бросает он через плечо И я повинуюсь. Почти не удивляюсь, когда он приводит меня в ту же комнату с панорамным видом на озеро, где мы пили кофе с Эшгрисом. В отсутствии своего нанимателя Кэл чувствует себя тут хозяином. Очень интересно. Может, я все же ошибалась, оценивая их взаимоотношения с Юриусом. И они значительно сложнее, чем кажутся на первый взгляд» но сейчас мне не хочется в этом разбираться. Возможно, когда-нибудь, когда, когда все закончится. И если мы все останемся живы. «Вино не предлагаю», — говорит Кел, останавливаясь в центре комнаты. Еще даже завтрака не было. Пить в это время, думается, совсем неправильно. «Не стоит. Соглашаюсь я, старательно делая вид, будто у нас случайная встреча старых приятелей». С утра я предпочитаю кофе, особенно если ночь выдалась бессонной. Ты сама ее такую себе устроила. Делает он справедливое замечание. Спрашивается, зачем? Неужели твои вопросы нельзя решить среди белого дня? Тебя ничему жизнь не учит, Даяна? Видимо, не учит, признаюсь я. Подхожу к большому во всю стену окну, за которым разовеет поддернутый дымкой рассвет и настраиваюсь на непростой разговор. Кал явно будет задавать много вопросов, на которые я ответить не смогу. Просто потому, что у меня нет ответов. Есть лишь внутреннее ощущение, что я должна сделать все возможное и невозможное, чтобы вернуть Блэкфлая. я буду пытаться раз за разом, даже если... Потерплю неудачу.